Глава 63. Поздравляем! Вы приняты в рекламное агентство «Венера» на испытательный срок. Сердце радостно замирает, когда я открываю входящее электронное письмо, полученное на почту вчера вечером и случайно попавшее в папку «Спам». Отставив чашку с кофе на стол, внимательно читаю условия, правила и пробегаюсь взглядом по вложенным документам, которые необходимо подписать до понедельника. Наверное, было бы неплохо проконсультироваться с юристом, но я от чего-то чувствую, что в компании такого уровня не может быть ни единого подвоха. Утро приобретает больше эмоций и красок, губы плывут в улыбке, пульс волнительно колышется. На днях у меня состоялось онлайн-собеседование с HR-менеджером. В век развитых информационных технологий не обязательно бегать по офисам, записываться на прием и таскать за собой папку с резюме. Это здорово экономит нервы, силы и время, дает возможность успокоиться и взять себя в руки в комфортной, уютной обстановке. Со мной общалась девушка Инна приятная, доброжелательная, примерно моего возраста. Мы обсудили график и задания, разобрали работы, которые я вложила в письмо, нашли плюсы и минусы. В целом везде можно придраться, если попробовать. Но на портрете Журавлева не пришлось или не захотелось. Мне показалось, что Инна увлеклась Сашей и Грива поинтересовалась, откуда такого взяла, «Реальный ли? Актер? Модель? Кто?» Я стушевалась, прямо не ответила. Разговор завершился на приятной ноте, но с каплей недосказанности. Прошло три напряженных дня, прежде чем мне ответили. Я принята в агентство на испытательный месячный срок. Дальше все будет зависеть только от собственных усилий. Поднявшись со стула, подхожу к окну. Время 7 утра. На улице тепло и солнечно, на дорогах легкие пробки, а люди торопятся по своим делам и на работу. Все домашние спят. А мне жизненно важно с кем-либо поделиться столь чудесной новостью. Недолго думая, я открываю переписку с Журавлевым, прикладываю письмо из агентства и набираю сообщения, чтобы рассказать о маленьком, но большом для меня достижении». Твой портрет собрал массу комплиментов. Спросили даже настоящие ли ты. Пишу, стираю, редактирую и отправляю. Саша почти сразу же откликается. Стоит написать, и он молниеносно появляется в сети. Всегда. Хоть ранним утром, хоть ночью, хоть в рабочее время. Забавно, что точно так же реагируют на Наиля и Настя. Я проверяла. Настоящий можно потрогать, пощупать и погладить. Тебе. Усмехнувшись, закрываю переписку и блокирую телефон. Тут же слышу шаги на лестнице и замечаю сонную взлохмоченную мышку в симпатичной розовой пижаме с сердечками. «Доброе утро, мам! Папа уже уехал?» Раскрываю свои объятия, прижимаю дочь и целую в макушку. Мы с Наилем держим в доме подобие здоровой атмосферы, стараемся не срываться, общаемся спокойно и выдержано, как бы не хотели иначе. Мне действительно кажется, что если бы не ребенок, мы бы не вынесли, разосрались бы, прокляли друг друга и сломались навсегда. Маришка придает ответственности отношениям и взвешенности поступкам. С ней так нельзя. С нашей семьей так нельзя, даже если нет сил и желания бороться. Нет, он пока спит, как и бабушка. Это я с утра пораньше. Отстранившись, включаю чайник. Ночь была бессонной. Я долго ворочалась, будто чувствовала, что вскоре моя жизнь перевернется и изменит курс. На лучшее ли посмотрим? Приготовим ему завтрак, не только ему, всем. Я привлекаю дочь к домашней работе. Даю задание. По плану у нас яйца пашот с зеленью и беконом. Мы возимся на кухне, гремим посудой. Не всегда аккуратно и идеально. Подработающий телевизор и задорную танцевальную музыку. С прекрасным настроением, которое, казалось бы, не под силу кому-либо испортить. Я нарезаю овощной салат, когда Наиль выходит из спальни. Взгляда не поднимаю. Но вижу, что уже в белой рубашке и брюках, свежей, отдохнувшей, вкусно пахнущей, ноздри приятно щекочет аромат одеколона. «Тебе два яйца или три?» Интересуется у отца Маришка после милого длительного приветствия. «Сколько не жалко!» «Для тебя, мамы и бабушки, мне ничего не жалко, хоть и четыре!» Дочь выкладывает на тарелку румяные тосты. Сверху листья салата, сыр, яйца пашот и поджаренный бекон. Уронив что-то на пол, тут же бросается за салфетками и убирает после себя. «Ты присмотрела, Марине, лагерь?» Обращается ко мне Наиль. Я откладываю лопатку в сторону. Смотрю четко в темные родные глаза. Муж поздно вернулся домой, я почти спала. В целом, всю неделю, что гостит у нас свекровь, он редко приходит вовремя. Галина Сергеевна все настаивает на том, чтобы мы сходили на свидание, но Наиль будто специально грузит себя работой. Впрочем, не особо горю энтузиазмом и я. Кажется, что как только мы вдвоем выйдем за территорию квартиры, то сожжем дотла... Все пока живое между нами. Да, мы перед сном искали. Ссылку кину чуть позже в месседжер. В конце июня у нас запланирована грандиозная поездка на море. Мне порой кажется, что стоит дотянуть до нее, и все наладится автоматически. А вдали от соблазнов и триггеров, вдали от всего. А пока мышке скучно сидеть дома. Конечно же, мы гуляем по городу и во дворе, но новых подруг у нее нет и не намечается. А в детском оздоровительном лагере дочери, по крайней мере, помогут скрасить досуг. Маришка с грохотом бросает столовые приборы, подбегает к умывальнику, моет руки, что-то живо щебечет. «Пап, давай я тебе прямо сейчас покажу!» Взяв мой телефон, вручает его отцу, переходит в браузер, открывает сохраненную ссылку, показывает и ждет одобрения. Лагерь крутой. Мне понравился. Мы решили начать с того, что поближе, за городом, чтобы часто проведывать и иметь возможность забрать ребенка в случае непредвиденных обстоятельств. На территории есть два бассейна с подогревом – уютные деревянные домики – Площадки для гольфа, футбола, баскетбола и выход к речке. Организаторы обещают детям много развлечений, спортивных соревнований, конкурсов и творческих занятий. Наиль внимательно листает страницу. Хмурится, сжимает челюсти. Черты его лица становятся жестче и резче. Я догадываюсь, каким будет ответ. Марина, волнительно кусающая губы, пока нет». Ничего получше не было, Поль. Оторвав взгляд от экрана, муж впивается в мое лицо. Спустя пару секунд едет ниже, к груди, оголенной полоски живота и ногам. Лениво возвращается обратно. Мои брови взлетают вверх, в горле сохнет, а пальцы невольно сжимаются в кулаки. Взять и разнести все мои старания одной лишь фразой. Одним лишь махом, в пух и прах. Просто прекрасно. — Пап, я тоже выбирала! — пытается вступиться мышка. Притворно-ласково улыбнувшись дочери, Наиль возвращается ко мне. Не смотрит, а распинает. — Знаю. Хочу услышать от мамы. Я скрещиваю руки на груди, будто защищаясь отбивая одну волну негатива, другую, на третьей захлебываюсь. «В чем конкретно проблема, Иль? У лагеря хорошие отзывы. Весь персонал с педагогическим образованием». «А ты документы проверяла?» Пренебрежительный тон задевает. Я стискиваю губы, глубоко вдыхаю носом, глазами транслирую, что отчитывать меня — это лишнее. Можно мягче, потом, не при мышке. Разве сложно соблюдать незамысловатые правила, как и раньше? Нет, документы пока не проверяла. На губах Наиля проскальзывает недобрая усмешка. Он будто предупреждает, что выпустит на меня всех своих демонов прямо здесь и сейчас, с минуты на минуту. Проблема в том, что это... «Раньше я знала, как их приручить, но теперь разучилась». «Потому что их там нет, Поля. Две ничего не стоящие справки, которыми можно разве что подтереться не в счет». Вернув взгляд на экран, играет скулами. Крепкие плечи напрягаются, Наиль заводится сильнее и перечисляет массу недостатков, будто там только они и есть». Плохое месторасположение рядом с заводом. Купленные отзывы, домики, похожие на бараки для политзаключенных. «Моя дочь не будет отдыхать в этом месте», — выносит вердикт. Щёки горят. В груди ожесточенно клокочет. «Я хочу поправить, что дочь и моя, но отворачиваюсь к плите, чтобы достать давно переварившиеся яйца». Внутри буря. Глаза пекут от проступающих слез. Обида вцепилась в горло и не отпускает душит. Какого черта? Зачем было портить именно это утро? Я с удовольствием делегирую это задание, Наиль. Думаю, ты справишься куда лучше. Без проблем. Отодвигает стул. Вечером покажу варианты. Этот точно мимо. Выкладываю порцию яиц на тост, вместо бекона красную рыбу, это для мышки. Подмечаю, как подрагивают пальцы, как темнеет перед глазами, пытаюсь собраться, но тщетно. Атмосфера гнетет и давит. Я разворачиваюсь, ставлю перед дочерью тарелку, вскидываю взгляд на Наиля. Морожу непроницаемостью и холодом. Тепло он знает, где брать. Муж отходит от стола, поправляет часы на запястье, благодарит дочь за завтрак, целует в щеку. Мне ни слова. Дарит только осязаемую злость и раздражение, от которых выступают мурашки на коже. Сегодня нам минус одно очко. Проиграли, не справились. На, ответь! Бросает мобильный на стол. Довольно сильно, ощутимо. Вздрагиваю не только я, но и Маришка. Там тебе активно наяривают. Сердце ударяется о ребра. Вылетает. Мне стоит огромных усилий сделать два шага на негнущихся ногах. Проверить, насколько сильно треснул дисплей и целали передняя камера. Хочется ответить, чтобы следил за своими, блядь, переписками. Но я сдерживаюсь и крепко сжимаю зубы. Пытаюсь быть чуточку мудрее. Знаю, что Наиль не оценит, но хотя бы мышка. Ну что за говнюк, а? Какая муха его укусила? Сетует свекровь, спускаясь со второго этажа. Я смаргиваю, качаю головой. Снимаю блокировку и вижу в верхнем окне непрочитанное сообщение от Журавлева.